Глава 4. Старуха киснакате говорит, что должен пойти снег. Раздался тихий голос его приятельницы. Мы и должны быть готовы, вдруг нам представится шанс сбежать. Фальк продолжал молча сидеть, напряжённо вслушиваясь в гомон стойбища, доносившийся издалека голоса, переговаривавшиеся на чужом языке. Сухой скрежет скрипки о шкуру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 Эти устройства представляли собой небольшие ракеты, автоматически наводившиеся на все объекты, что использовали энергию ядерного распада. Люди племени Баснаска сами не делали и не ремонтировали свое оружие. Они и пользовались-то им только после обрядов очищения и многочисленных заклинаний. Где они его брали, Фальк выяснить не сумел, хотя край муха слышал о ежегодных паломничествах,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 Вообще не Мзура умер один из стариков. Поскольку в племени не нашлось ещё не получившего имени младенца, которому можно было бы передать имя усопшего, им нарекли пленника. Хотя тот и был слеп и изуродован и только временами приходил в сознание, это всё же было лучше, чем ничего. Пока старый Харесинс сохранял своё имя, его призрак злюбный, как все призраки,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 Поэтому её оставили в живых. У неё были рыжеватые волосы и очень тихий голос. Звали её Эстрел. Вот и всё, что Фальк знал о ней, а сама она никогда не расспрашивала его, кто он и откуда. Хорошенько поразмыслив, он понял, что легко отделался. Топливо, продукт древней ситианской технологии, не взрывалось и не горело, так что слайдер не разлетелся на клочки. Мелкие осколки взорвавшейся ракеты нащепиговали левый бок и щёку Фалька, но мастерство Эстрил и кое-какие имевшиеся у неё медикаменты сыграли свою роль. Заражению удалось избежать, и он быстро выздоравливал. Уже через несколько дней после своего кровавого крещения в Харасенсе, Фальк начал планировать побег. Однако дни сменялись днями, а благоприятной возможности всё не предоставлялось. Жизнь общины, состоявшей из осторожных и ревностных людей, жёстко регламентировалась различными обрядами, обычаями и табу. Хотя у каждого охотника имелся свой шатёр, женщины держали всех вместе, и все дела мужчины вершили также совместно. Это была скорее не община, а некий клуб или стадо, его члены составляли единое целое. В таких условиях любая попытка добиться независимости или уединения, разумеется, сразу же вызывала подозрение. Фальку и Эстрел приходилось ловить любую возможность перемолвиться хоть парой слов. Девушка не знала диалекта леса, но они могли общаться на гаалкти, на котором боснаски говорили с жутким акцентом. Лучше всего, сказала она однажды, попытаться бежать, когда начнётся метель. Когда снег скроет нас и наши следы. Но как далеко мы сможем идти пешком в пургу? Правда, у тебя есть компас, но стужа, зимнюю одежду у Фалька отобрали вместе со остальными его пожитками, включая золотое кольцо, которое он раньше никогда не снимал. Ему оставили только пистолет, обязательную часть экипировки охотника, не подлежащую конфискации. Одежда, которую Фальк носил так долго, Теперь прикрывало торчащие мослы старого охотника Киснакатя. А компас у Новенкова не отобрали только потому, что Эстрел выкрала и припрятала устройство до того, как перерыли его мешок. Они оба были одеты в куртки и штаны из оленьих шкур, а также парки и сапоги из красноватой бычьей кожи. Но чтобы спастись в метель в прериях, когда пронизывающий ветер сбивал с ног, нужны были стены, крыша над головой, и очаг. Если мы доберемся до владений самситов всего лишь в нескольких милях к западу отсюда, то спрячемся в одном известном мне старом месте и будем сидеть там, пока не прекратят поиски. Я подумал об этом еще давно, до твоего появления, но у меня не было компаса, и я наверняка заблудилась бы в пургу. Имея компас и пистолет, можно рискнуть, хотя не исключена и неудача. Если это наш единственный шанс, сказал Фальк, то мы обязаны воспользоваться им. Он не был уже тем наивным, полным надежд и легко подверженным чужому влиянию человеком, каким был до плена. Стал более стойким и непоколебимым. Хотя Фальк сильно страдал, находясь в заточении, он не испытывал особой неприязни к боснамцам. Они заклеймили пленника раз и навсегда, покрыв его руки синим узором татуировки отличительным знаком варвара, но всё же человека. В этом не было ничего дурного. Просто у них свои дела, а у него свои. Суровый характер, воспитанный жизнью в лесном доме, требовал, чтобы Фальк бежал и продолжил путешествие, которое Зов называл мужской работой. Эти же люди никуда не стремились и пришли неизвестно откуда, поскольку они обрубили все корни, связывавшие их с прошлым человечества. Фальку не терпелось выбраться из общины не только в связи с тем чрезвычайным риском, которому он подвергал себя, живя среди баснасков. Помимо всего прочего, Фальк ощущал себя беспомощным, пойманным в ловушку, страдающим от удушья. Смириться с этим было куда труднее, чем с повязкой, что скрывала от него окружающий мир. В этот вечер Эстерл остановился у его шатра, чтобы сообщить, что начинается снегопад. Они шёпотом строили планы побега, когда у полога шатра внезапно раздался чей-то голос. Эстрил тихо перевела сказано. Он спрашивает: "Слепой охотник, хочешь ли ты рыжую сегодня на ночь?" Она не стала ничего разъяснять. Фальк уже знал правила этикета для лежа женщин, принятые в племени, но как назло в этот момент он не мог думать ни о чём, кроме предмета их разговора. И поэтому машинально произнёс в ответ самое полезное слово из своего куцового запаса слов боснасков. "Мег. Нет." Мужской голос возле шатра добавил что-то более нетерпеливым тоном. "Если снегопад не прекратится, прошептала Эстрель на Галактике, то, возможно, завтра ночью мы сможем осуществить задуманное." Всё ещё размышляя о будущем побеге, Фальк ничего не ответил. Затем он вдруг понял, что девушка поднялась и ушла. Только тогда до него дошло, что рыжая была именно она, и что тот мужчина хотел провести с нею ночь. Фальк мог бы просто сказать «да» вместо «нет». И когда он вспомнил ее тактичность и нежность по отношению к нему, мягкость ее прикосновения и голоса, ту молчаливость, за которой она скрывала уязвленную гордость или стыд, то вдруг почувствовал себя униженным. Как товарищ, и как мужчина, поскольку не удостожился защитить её. Мы идём сегодня, сказал он на следующий день, стоя на ветру перед женским шатром. Приходи ко мне, переждём часть ночи, а потом двинемся в путь. Как ты кевелил мне сегодня прийти к нему в шатёр? Ты сможешь улезнуть? Наверное. Где его шатёр? Позади шатра общины Мзура и чуть левее с заплатой на пологе. Если ты не появишься, я приду туда сам, чтобы увезти тебя. Может, в другой вечер будет не так опасно? И не так много снега? Зима окончается. Возможно, это последняя вьюга. Мы должны бежать завтра. — Я приду в твой шатер, — покорно сказал Эстрелл. Утром Фальк сделал небольшую щелку в своей повязке, чтобы хоть как-то наблюдать за происходящим вокруг. И сейчас он попытался разглядеть девушку, но при тусклом свете раннего утра она была лишь серым пятном на сером фоне. Она пришла поздно вечером, бесшумно, как хлопья снега, бросаемые ветром на шатёр. Каждый приготовил то, что следовало взять с собой. Никто не проронил ни слова. Фальк надел куртку из бычьей кожи, натянул на голову капюшон и плотно завязал его. Он наклонился, чтобы откинуть полог шатра, но тут же отскочил в сторону, поскольку в шатёр снаружи начал протискиваться, согнувшись вдвое из-за узости лаза, коктеки. Широкоплечий бритоголовый охотник, который ревниво относился к своему статусу и к своим мужским способностям. "Харесенс, эта рыжая", начал он и тут заметил её в тени при слабом свете уголков. В тот же мгновение охотник увидел, как одеты женщины фальк, и разгадал их намерения. Он отпрянул назад ко входу в шатёр и открыл было рот, чтобы закричать. Без лишних раздумий фальк быстро и решительно нажал на спуск своего пистолета, и смертоносная вспышка света не дала крику сорваться с уст как теки. В мгновение ока бесшумный лазерный луч выжег ему рот, мозг и саму жизнь. Фальк потянулся через догоравшие угли, схватил девушку за руку и помог ей переступить через тело только что убитого им мужчины. Снаружи вовсю валил снег, слабый ветерок кружил снежинки. Холод перехватывал дыхание, эстрел тихо всклипывало. Стиснув в левой руке запястье женщины, а в правый лазер, Фальк двинулся на запад, осторожно пробираясь среди разбитых, где попало шатров, которые казались тусклыми желтыми тенями. Через пару минут исчезли и они, и Фалька с эстрел окружали только ночи снег. Ручные лазеры восточного леса могли выполнять несколько функций. Рукоятка служила зажигалкой, а ствол мог быть превращен в не слишком яркий фонарик. Фолк настроил свой пистолет так, чтобы луч высвечивал стрелку компаса и окружающее пространство не более чем на несколько шагов, и они двинулись в путь. С пологого склона, где разбило зимнее стойбище племени боснаска, ветер сдул практически весь снег. Но продвигаясь по компасу на запад через метель, смешавшую воздух и землю в одну вихревшуюся массу, путники постепенно добрались до низины стали попадаться четырёх-пятифутовые сугробы, через которые эстрель пробивалась, хватая ртом воздух, словно выдыхавшийся пловец на исходе марафонского заплыва. Фальк вытащил из своего капишона ремень из сыромятной кожи и, намотав один конец себе на руку, дал ей другой, чтобы она держала его в руке. Затем двинулся вперёд, прокладывая путь. Однажды эстрель упала и рвок натянувшегося ремня едва не сбил его с ног. Обернувшись, Фальк вынужден был некоторое время шарить по сторонам фонариком, прежде чем увидел, что она лежит почти что у самых его ног. Он встал на колени, и в тусклом, испещренном снежинками круге света впервые отчетливо увидел ее лицо. Она прошептала. «Такого я не ожидала. Попробуй немного отдышаться». В этой впадине мы защищены от ветра. Они прижались друг к другу в крохотном островке света, и на сотни миль вокруг них во тьме, окутавшей равнину, завывала вьюга. Эстрил что-то прошептала, и он не сразу разобрал слова. Зачем ты убил этого человека? Фолк расслабился, его чувства притупились. Он набирался сил для следующей стадии их мучительно медленного побега. И поэтому ответил не сразу. В конце концов, выдавив из себя некое подобие улыбки, он пробормотал: "А что ещё мне? Не знаю. Тебя вынудил". Лицо его было бледным и искажённым от болезненного напряжения. Фальк не обратил внимания на последние слова девушки. Она слишком замёрзла, чтобы долго отдыхать здесь, и поэтому он поднялся, потянув спутницу за собой. Идём. До реки уже рукой подать. Но до неё оказалось гораздо дальше, чем он думал. Эстрель пришла в шатёр к Фальку, насколько он понял через несколько часов после наступления темноты. В языке лесов имелось слово час, но измерение времени было не точным, и скорее оценочным, поскольку людям, не занимавшимся бизнесом и не общавшимся друг с другом через пространство и время, точное время исчисления было ни к чему. И всё же фальк чувствовал, что до рассвета ещё далеко. Они продолжали брести вперёд, и ночь шла вместе с ними. Когда первые серые блики начали пробиваться сквозь черноту в юге, путники с трудом спускались по склону, покрытому мёрзлой спутанной травой и низким кустарником. Прямо перед фальком обрисовалась огромная мучащая туша, и снова легла в снег. Где-то неподалёку замучало ещё одна корова или бык, и через минуту они были окружены огромными мычавшими созданиями с белыми мордами и испуганными влажными глазами, ходячими сугробами с мохнатыми боками и плечами. Пробравшись сквозь стадо, мужчина и женщина вышли на берег небольшой речки, которая отделяла территорию боснасков от земель самситов. Быстрая неглубокая речка не замерзала даже в сильные морозы. Пришлось преодолевать её вброд. Течение и скользкий камни пытались сбить путника с ног. Ледяная вода постепенно дошла им до пояса, а обжигающий холод пронизывал всё тело. В конце пути ноги отказали служить Эстель, и фальк буквально выволок её из воды на промёрший камыш. А затем вновь в полном изнеможении прижался к ней среди укрытых снегом кустов обрывистого берега. Фальк выключил фонарь клазера. Постепенно набирал силу ненастный снежный день. Надо идти дальше. Нужно развести костёр. Эстрел не ответила. Фальк прижал её к себе, их сапоги, штаны и куртки от плеч и ниже замёрзли и превратились в камень. Лицо девушки, безвольно склонившей голову ему на плечо, было смертельно бледным. Он звал её по имени, пытаясь расшевелить её. Эстрил. Эстрил, приди в себя. Мы не можем здесь больше оставаться. Осталось пройти совсем немного, все трудности уже позади. Ну же, просыпайся, малышка, просыпайся. От усталости он повторял те же слова, что когда-то давным-давно говорил на рассвете пар. Наконец она внела его мольбам, с его помощью с трудом поднялась, поправила замёрзшие перчатки и поплелась за фальком по обрывистому берегу через снежную круговерть. Они шли на юг вдоль русла реки, как и было запланировано при обсуждении деталей побега. Фальк особенно и не надеялся, что ему дастся что-либо разглядеть в этой белой пелене, которая была ничуть не лучше ночного бурана. Вскоре путники вышли к ручью, притоку реки, через которую они перебирались утром, и поплыли вверх по течению, что было нелегко из-за оставшей пересечённой местности. Силы иссякли. Фальку казалось, что наилучшим выходом было бы упасть и забыться. Его останавливало лишь то, что кто-то рассчитывал на него, кто-то далёкий, тот, кто давным-давно отправил его в это путешествие. Он не мог просто лечь и сдаться поскольку был в ответе перед кем-то. Тут послышался хриплый шёпот Эстрил. Впереди сквозь буран проступали подобно зловещим призракам несколько высоких тополей, и девушка потянула фалька за руку. Они спотыкаясь начали прочёсывать северный берег застывшего ручья сразу за тополями в поисках чего-то. Камень, не переставал шептал Эстрил. Камень. И хотя Фальк не знал, зачем ей понадобился камень, он внимательно ощупывал снег. Они долго ползали на четвереньках, пока наконец девушка не наткнулась на отметку, которую искала запорошенную снегом каменную глыбу высотой около полуметра. Своими смёршившимися перчатками Эстрил стала отгребать снег с восточной стороны глыбы. Отупевший от усталости Фальк помогал ей. Они расчистили металлический прямоугольник сидевший за подлицо с удивительно ровной поверхностью земли. Эстрил попыталась нажать на него. Щёлкнул потайной запор, но края прямоугольника намертво вмёрзли в землю. Файк наконец обрёл способность трезво мыслить и с помощью теплового луча, исходившего из рукоятки лазера, отогрел замёршии металлюка. Подняв его, они увидели уходящую вниз узкую крутую лестницу. Всё в порядке. Эстрель сошла по ступенькам задом наперёд, поскольку ноги уже не держали её. Распахнула дверь и подняла глаза на Фалька. "Заходи". Он спустился, прикрыв за собой крышку люка. Сразу стало совершенно темно. И прижавшись к ступенькам, Фальк поспешно включил луч лазера. Внизу тускло светилось бледное лицо Эстрель. Он спустился ниже и проследовал за девушкой в дверь которая вела в очень тёмное просторное помещение, просторное настолько, что фонариком освещался лишь потолок и ближайшие стены. Стояла мёртвая тишина. Воздух был затхлым, но не застоявшимся, чувствовалась лёгкая постоянная тяга. Здесь должны быть дрова. Данёсся откуда-то слева тихий хриплый от усталости голос девушки. Вот. Нам необходимо разжечь костёр. Помоги мне. Сухие дрова были сложены в высоких штабелях в углу поблизости от входа. Пока Фалькер разжигал костёр внутри круга почерневших камней, практически в центре пещеры, Эстрел сходила куда-то в дальний угол и приволокла пару тёплых одеял. Путники разделись и вытерлись насухо, а затем завернулись в одеяла и свои спальники и подсели поближе к огню.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 А как ты проведал об этом месте? Разве ты из племени самситов? Нет. Фальк прекратил расспросы, вспомнив обычай. Однако вскоре девушка сама начала рассказывать покорным тоном. Я из странников. Нам известно о многих подобных тайных убежищах. Полагаю, ты слышала о странниках? кое-что, кивнул Фальк и выпрямившись, взглянул на свою спутницу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 Но с тем же успехом сейчас может быть раннее утро или полдень. Метель разгулялась как никогда. Это не даст им выследить нас. А даже если они нас обнаружат, то всё равно не смогут проникнуть внутрь. Этот котелок я нашла в тайнике вместе с одеялами. Там был мешочек с сушёным горохом. Мы здесь неплохо устроимся. Она повернула к нему своё обветренное, тонкое лицо и едва заметно улыбнулась. Одна беда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 Да, мы все умеем извясняться на галактике. Посмотри-ка ты, обморозил вчера край уха, поскольку вынул завязку из своего капюшона, чтобы помочь мне в пургу. Но ну как я могу взглянуть на собственное ухо, рассмеялся Фальк, отдаваясь заботливым рукам девушки. Обычно мне это ни к чему. Заклеив пластырем ещё не заживший порез на его левом виске, она пару раз исскоса взглянула на лицо Фалька пока наконец не осмелилась спросить наверное у многих обитателей леса такие странные глаза нет больше ни у кого повинуясь обычаю эстрил больше ни о чём не спрашивал а он решив не открываться никому сам не стал ни о чём рассказывать однако его собственное любопытство всё же пересилило и заставило задать вопрос ну ты же не боишься этих кошачьих глаз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 Нет, но я хочу встретиться с ними, жаром в голосе сказал Фальк. Только боюсь. Он замолчал. Эстрель закрыла сумку с медикаментами и убрала её к себе в мешок. "Эсток, кажется, странным местом людям из одиноких домов и дальних мест", наконец произнесла она. "Однако я гуляла по его улицам, и ничего плохого со мной не случилось. Там живёт множество людей, которые вовсе не боятся повелителя". И тебе не нужно страшиться их. Повелители исключительно могущественны, хотя большая часть того, что болтают об истохе, не соответствует истине. Их взгляду встретились. Внезапно Фальк решился и, призвав на помощь всё своё искусство телепатии, впервые мысленно обратился к ней. Тогда поведай мне всю правду об истохе. Она покачала головой и вслух произнесла: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 Я ужасно озябла, ложись ко мне, улыбнувшись сонно, предложил Фальк. Девушка молча поднялась и переступив догоравший костёр, подошла к нему совершенно обнажённая, только светлый нефрит висел между её грудей. Худенькое тело дрожало от холода. И хотя в определённых аспектах ум его ничем не отличался от ума зрелого юнца, Фальк решил не трогать ту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 пока не устал и не проголодался, и только тогда повернул назад. Этот безликий тоннель, скорее всего, тянулся в никуда. Фальк вернулся к кестрел, к её обманчиво многообещающему объятию. Бурга стихла. Прошедшей ночью дождь залил чёрную землю, и последние рыхлые сугробы стремительно таяли, сверкая на солнце. Фальк стоял на верхней ступеньке лестницы. Солнце играло в его волосах, лицо и лёгкий овевал свежий ветерок. Он чувствовал себя кротом после зимней спячки или крысой, вылиши из своей норы. "Пойдём", крикнул Фальк и опять спустился в пещеру, чтобы помочь девушке быстро уложить вещи и прибрать помещение. Он спросил у Эстрил, знает ли она, где сейчас её соплеменники. И она ответила: "Теперь, вероятно, они далеко на западе". Знали ли они, что ты в одиночку пересекла территорию Баснаска? В одиночку? Это только в сказках времен эры городов женщины ходили, куда хотели, в одиночку. Со мной был мужчина. Баснаски убили его. На ее нежном лице застыла ничего не выражающая маска. Фалька решил, что именно этим объяснялись удивительная пассивность эстрел, скудость ответных порывов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 Фолк шёл на запад, а рядом с ним шагала нежно, послушно, не знавшая усталости женщина.